«Я из советского консульства в Берне. Вчера наш человек слышал бой и видел, как и куда вы уходили. Сообщил нам, так как места здесь очень людные, особенно по выходным, было принято решение, пока не нашли вас или трупы вчерашних немцев, в избежание международного скандала, вывести всех в безопасное место». Невидимка в ответ насмешливо хрюкнул. «Ага, а я а элита, прилетевшая с Марса. Кому ты мозги полощешь? Таких совпадений не бывает».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 Вот мы только вчера последних трех и положили. Я кивнул, вспоминая мертвую хватку солдат, я команды, и спросил. А что по пленным? Допрашивали? Может, это просто техники, а вы с ними воландаетесь? Толком еще нет. Да и задачи такой не стояло. Документы они, видно, когда от нас убегали, выкинули. А на словах просто подтвердили, что являются конструкторами-ракетчиками. И все. Но мне кажется, не может оберштунбарфюрер быть каким-то техником.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 А потом, переводя разговор на другую тему, я спросил у старшины. «Слушай, наши будут минут через 15, Разреши мне пока с пленными пообщаться. Хоть предварительно узнаю, что они из себя представляют». «Конечно, товарищ капитан, интересуйтесь. А я за подходами гляну. Мало ли чего». Кныш поправил автомат, болезненно сморщился, видимо, зацепила его неплохо, и исчез за кустами. Я же, затушив сигарету и сунув окурок под листву,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 Как вдруг, зацепившись взглядом за покрытую грязными потеками морду лежащего справа мужика в гражданке, я застыл. Не понял. Ха -ха, совсем не понял. Нет, встреть я его в другой ситуации, то, возможно, и не узнал бы. Но вряд ли среди конструкторов Фау есть еще один человек, так похожий на Брауна. Хотя этот вроде худее и глаза глубже посажены.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 Дело нахмуро глядя на него, я злорадно подумал, что все только начинается. Успешный человек, выдающийся ученый, руководитель с железной волей. Это все осталось там, в Гемфиле, за пару секунд до начала атаки десантников. А потом внезапное нападение русских, чудесный побег, снова плен. Причем пленителями являлись не кто-нибудь, а кошмарные для каждого немца невидимки. И чем дальше, тем круче.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 Ленными занималась лагерная администрация, а мы выполняли только свою конструкторскую задачу. Я насмешливо оскалился. И именно поэтому ты служишь в СС и состоишь в нацистской партии. Кому ты врешь? ССовец, который в концлагере занимается только работой с Кульманом и собирает свои большие шутихи так же реален, как и сказочная фея. Небось, по выходным экзекуции недочеловеком устраивал а потом их трупы на кран-балках вешал в назидание остальным. Отвечая, свинья!» От такого напора барон слегка засучил связанными ногами, пытаясь отодвинуться и чуть было не начал вопить. Но я хлопнул ему расслабленными пальцами по горлу, отчего он снова закашлялся и сипло-выпалил. «Я никогда никого не убивал, поверьте! При строительстве подземного производства в Метельверке вместе с немецкими рабочими действительно использовались военнопленные»